Шаги приближались. Я встал, напряженно следя за снаутом. Он прислушивался, сощурившись, но вовсе не выглядел испуганным. Значит, он боялся не ее. «Откуда она взялась?» — спросил я. «Ответа не последовало. Ты не хочешь говорить?» «Мне неизвестно. Ладно». Шаги удалились и затихли. «Не веришь?» — проговорил Снаут. «Честное слово, я не знаю». Я открыл шкаф и стал раздвигать тяжелые неуклюжие скафандры. Как я и предполагал, в глубине, на крюках, висели газовые пистолеты для полета в пространстве без гравитации. Конечно, они не оружие, но лучше хоть газовый пистолет, чем ничего». Я проверил заряд и повесил пистолет в футляре на плечо. Снаут внимательно наблюдал за мной. Когда я подгонял длину ремешка, он язвительно усмехнулся, обнажив желтые зубы. «Счастливой охоты!» «Спасибо тебе за все», — сказал я, направляясь к двери. Он вскочил с кресла. «Кельвин!» Я поглядел на него. Он уже не улыбался. «Пожалуй, я никогда не видел такого измученного лица». «Хельвин, это не... я... я действительно не могу», — бормотал Снаут. «Я ждал, скажет ли он что-нибудь еще, но он только беззвучно шевелил губами». Я повернулся и вышел. Сарториус. Пустой коридор тянулся сначала прямо, а потом сворачивал вправо. Я никогда не был на станции, но во время подготовки прожил шесть недель в ее точной копии, находящейся в институте на земле. Я знал, куда ведет алюминиевый трап. Свет в библиотеке не горел. Я ощупью нашел выключатель. Когда я отыскал в картотеке приложение к первому тому соляристического ежегодника и нажал клавишу, в ответ загорелся красный огонек. Я проверил в регистрационном устройстве, и эта книга и малый апокриф были у Гибаряна. Погасив свет, я спустился обратно. Мне было страшно идти к Гибаряну, хотя я недавно слышал, как она ушла — Она ведь могла туда вернуться. Я постоял возле двери, потом, стиснув зубы, заставил себя войти. В освещенной кабине никого не было. Я стал перебирать книги, лежавшие на полу под иллюминатором. Потом подошел к шкафу и закрыл его, чтобы не видеть пустое место между комбинезонами. Под иллюминатором приложения не было. Я методически перекладывал том за томом и, наконец, дойдя до последней кипы книг, валявшейся между койкой и шкафом, нашел то, что искал. Я надеялся обнаружить в книге какой-нибудь след, и действительно, в именном указателе лежала закладка. Красным карандашом была отчеркнута фамилия, ничего мне не говорившая — Андре Бертон. Эта фамилия встречалась на двух страницах. Взглянув на первую, я узнал, что «Бертон» был запасным пилотом на корабле «Шинагана». Следующее упоминание о нем помещалось через сто с лишним страниц. Сразу после высадки экспедиция соблюдала чрезвычайную осторожность. Но когда через 16 дней выяснилось, что плазматический океан не только не обнаруживает никаких признаков агрессивности, но даже отступает перед каждым приближающимся к его поверхности предметом и как может избегает непосредственного контакта с аппаратурой и людьми, Шиноган и его заместитель Тимолис отменили часть особых мер, продиктованных осторожностью, так как эти меры невероятно затрудняли и задерживали работы. Затем экспедиция была разделена на небольшие группы из двух-трех человек, совершавшие над океаном полеты иногда на расстоянии нескольких сотен миль. Лучеметы, ранее прикрывавшие и ограждавшие участок работ, были оставлены на базе. Четыре дня после этих перемен прошли без каких-либо происшествий, если не считать того, что время от времени выходила из строя кислородная аппаратура скафандров так как выводные клапаны оказались чувствительными к ядовитой атмосфере планеты. Поэтому чуть ли не ежедневно их приходилось заменять. На пятый или двадцать первый, считая с момента высадки, день, двое ученых, Харутчи и Фехнер, первый был радиобиологом, а второй физиком, отправились в исследовательский полет над океаном на маленьком двухместном аэромобиле. Это была машина на воздушной подушке. Когда через шесть часов они не вернулись, Тимолис, который руководил базой в отсутствии шиногана, объявил тревогу и выслал всех, кто был под рукой на поиски. По роковому стечению обстоятельств радиосвязь в тот день приблизительно через час после выхода поисковых групп прервалась. Это было вызвано большим пятном на красном солнце, выбрасывавшим мощный поток частиц в верхние слои атмосферы. Действовали только ультракратковолновые передатчики, позволявшие переговариваться на расстоянии каких-нибудь 20 миль. К тому же перед заходом солнца сгустился туман, и поиски пришлось прекратить. Когда спасательные группы уже возвращались на базу, одна из них всего в 80 милях от берега обнаружила аэромобиль. Мотор работал, машина неповрежденная скользила над волнами. В прозрачной кабине находился только один человек, Каруччи. Он был почти без сознания аэромобиль доставили на базу, а Каруччи отдали на попечение врачей. В тот же вечер он пришел в себя. О судьбе Фехнера он ничего не мог сказать. Каруччи помнил только одно. Когда они уже собирались возвращаться, он почувствовал удушье. Выводной клапан его аппарата заедало, и в скафандр при каждом вдохе просачивались ядовитые газы. Фехнеру Пытавшемуся исправить его аппарат, пришлось отстегнуть ремни и встать. Это было последнее, что помнил Коротчи. События, по заключению специалистов, вероятно, происходили так. Исправляя аппарат Коротчи, Фехнер открыл кабину, скорее всего потому, что под низким куполом не мог свободно передвигаться. Это допускалось. Кабины в таких машинах не герметичны, они просто защищают от осадков и ветра. Кислородный аппарат Фехнера, вероятно, испортился. Ученый в полуобморочном состоянии вылез наверх через люк и упал в океан. Это была первая жертва океана. Поиски тела в скафандре оно не могло утонуть, не дали никаких результатов. Впрочем, может, оно и плавало где-нибудь... Тщательно обследовать тысячи квадратных миль жидкой пустыни, почти постоянно окутанной клочьями тумана, экспедиция не имела возможности.